Эту н а к и б жизни никто из передвижников не отобразил и никто не протестовал против нее. Мешали и цензурные условия, не дававшие появляться на выставке картинам с малейшим протестом или иллюстрирующим движение рабочих и крестьянских масс. Запрещена была картина Касаткина «Жена заводского рабочего». И все картины, на которых изображены были красные флаги или баррикады. Некоторые картины на время выставки приходилось несколько видоизменять, закрашивать красные знамена клеевой краской с тем, чтобы потом можно было ее смыть. Но помимо этих объективных причин была и другая. У передвижников угасал уже прежний гражданский протест. Требования буржуазного общества наложили свой отпечаток и на их творчество. И если искусство неугодничало перед буржуазией, то уходило от жизни, замыкалось в формализм, узкие рамки индивидуализма или проводило полную анархию в левых течениях. Когда разразилась революция, В опустевшем выставочном зале передвижников висели картины, чуждые тому, что происходило на улице, и чем жило общество в эти дни. Однако художники были рады перевороту, как выходу из тупика. Передвижная выставка в февральские дни была закрыта только три дня. В это время Маковский по телефону пригласил меня и Дубовского, и расспрашивал нас о событиях на улице, так как сам никуда не выходил. «Ну что, батенька мой, — говорил Владимир Егорыч, — Распутина, значит, в прорубь, а теперь из-за самодержавия взялись. Хорошо. Пора, батенька мой, пора. Чтоб говорить вслух, а не шепотом приходилось нам за границу ездить. А теперь овось и здесь вслух рассуждать будем». и заживем сызного, только вот Щегловитов грозит, что революция лишь обойдется в тридцать тысяч жертв и будет подавлена. А вы, говорю ему, пойдите на улицу и увидите с вашей наблюдательностью, что теперь подавить революцию никому не удастся. Я бы пошел, да вот холодно, и жена не пускает, стреляют, говорит, оправдывался Маковский. «Далеко слышен треск перестрелки. Здесь, на четвертой линии Васильевского острова, пустынно и тихо. Нас со свечой в руках провожает в переднюю хозяин. Электричество не горит». Маковский сам открывает дверь на лестницу, прикрывая свечу рукой, чтобы ее не задуло. «Спокойной ночи!» — говорим ему. «Да, благодарю вас, спокойной! Я уж не знаю, где и ложиться, в спальне или в мастерской. Пожалуй, спать-то не придется». С этих дней Маковский в моей памяти с т у ш в ы в а е т с я События закрывают его от моего взора — Роль его как члена Академии, профессора мастерской, члена различных комиссий кончилась. Он еще выступает на объединенных собраниях художественных обществ, но уже сдает свои позиции. Через год его не стало в живых. Мне вспоминаются его слова «Подождите, батенька, сейчас нас не признают, называют лапотниками». Но придет время, и с нами еще будут считаться. Мы еще поживем. Умный, практически й старик предвидел возврат к идейному реализму в искусстве, к жизненной правде, которую и он искал своим пронизывающим взором.